Глава 8. За власть любую цену можно дать. Луций Анней Сенека. Великолепие городской архитектуры вечного города не могло возникнуть за несколько десятков лет. Семь холмов Рима застраивались постепенно, век за веком, вбирая в себя все наилучшее и современное для архитектуры того периода. Строительство некоторых храмов шло десятки лет. Холмы заселялись в течение сотен лет. И к 691 году своей истории Рим был одним из самых красивых городов цивилизованного мира. Многочисленные термы и бани, воздвигнутые римлянами, поражали иностранцев, впервые попадающих в вечный город. Непосвященному человеку трудно было понять, какое значение придают суровые латиняне этим строениям, отличавшимся таким разнообразием форм и непривычностью масштабов. Именно в термах римляне узнавали последние городские новости, вести из провинций и других стран обсуждали цены на хлеб, рабов, скотину, другие товары. Говорили о кандидатурах магистратов, выдвигаемых на этот год. Своеобразным центром политической жизни города были и термы Минуция. Строительство их началось еще в 533 году Римской эры консулом Марком Минуцием Руфом. Почти одновременно с началом строительства Фламиниевой дороги. Но начавшееся через три года... Вторая Пуническая война надолго задержала строительство, не позволяя римлянам тратить силы и средства. В 557 году Римской эры, уже после победы над Карфагеном и разгрома македонского войска, у киноскефал Киноскефалы, дословно собачьи головы. Сражение, во время которого римляне разгромили македонскую армию в ходе Второй македонской войны, 200-197 года до нашей эры. В год консульства Гая Корнелия Цетега и Квинта Минуция Руфа грандиозное строительство на Авинине было закончено. Построенные из албанского туфа и белого этрусского мрамора термы стали излюбленным местом отдыха многих знатных римлян. На арочных конструкциях терм, искусно украшенных греческими мастерами, были изображены все 12 богов римского пантеона. Но великолепному архитектурному ансамблю терм не суждена была долгая жизнь. Во время пожара в городе в 817 году римской эры, в период правления императора Нерона, и консулов Гая Ликания Басса и Марка Красса Фрути, термы постигла участь большинства старых зданий на Авентине. Пожар уничтожил их почти полностью. Позднее, уже в период правления императора Веспасиана, эти места были застроены многочисленными инсулами. В самый канун выборов термы обычно пустовали, так как римляне предпочитали видеть кандидатов воочию и лишний раз убеждаться в их щедрости. Последнее, разумеется, было куда важнее. Однако в этот день именно к термам Минуция спешил верховный понтифик, которого уже ждали собравшиеся там сенаторы. И хотя по римскому времени было около девяти часов утра, Цезарь очень торопился. Поднявшись в этот день с рассветом, верховный жрец быстро позавтракал и в течение почти двух часов принимал клиентов, разбирая их жалобы и просьбы. После чего еще в течение двух часов принимал жрецов своей коллегии, обсуждая с ними предстоящие процедуры ауспиций во время выбора магистратов. После небольшого отдыха он занялся гимнастическими упражнениями. Несмотря на свой жреческий сан, Цезарь справедливо считался одним из лучших фехтовальщиков в городе. время было лишь несколько человек, которые могли соперничать с ним в этом искусстве. Словом, первая половина дня прошла у Цезаря, как обычно. У самого входа в термы его приветствовал управляющий, проведя с поклоном до аплодитерия аподетерий раздевальня откуда обычно начиналась процедура купания в банях подробно описано плинием младшим в его книге второй письме 17 верховный жрец заплатил ему символическую плату в один сисцерий плата была действительно символической так как попасть в термоминуция не могли даже очень богатые люди войдя в аподетерий Цезарь обнаружил там сразу шестерых римских граждан, нетерпеливо ожидавших его прихода. На левой стороне зала сидели уже успевшие раздеться Марк Крас, Лициний Мурена и непод Справа раздевались Децем Силан и Марк Цицерон. Катулу, сидевшему рядом, помогали раздеваться сразу три рабыни, аккуратно укладывающие его тогу на край скамьи. Разноцветный мозаичный пол Аплодитерия великолепно гармонировал с фресками сцен, изображенных на стенах помещения. Здесь была Медея с сыновьями, находящаяся в Гиппокаусте, Пелли с дочерьми, выходящий из терм и многие другие сцены античного омовения древних героев-мифов. Белые фигуры богов, стоящие на постаментах, резко контрастировали с темно-красным мрамором стен. На мозаичном полу ярко сверкали блестки голубоватого мрамора. Цезарь радушно поздоровался со всеми присутствующими и прошел к скамьям, позволяя рабыням раздеть себя. Увидев Верховного жреца, Цицерон улыбнулся особенно радостно. Я твердо верил, что ты сегодня приедешь, Цезарь. Боги благоволят мудрым и оказывают им свое покровительство. «Именно поэтому римский народ избрал тебя консулом», любезно ответил верховный жрец, заметив, как улыбнулись Крас и Мурена. Напротив него было большое зеркало, вставленное в искусно вырезанное отверстие огромного голубого мраморного туфа. От его внимания не ускользнуло, как смотрит кандидат в консулы на одну из рабынь, помогавших раздеваться Катулу. Молодая гречанка все время улыбалась, не решаясь открыто засмеяться. «Видимо, новенькая», — догадался Цезарь. «Нужно будет обязательно купить ее и послать в подарок Мурене». Она ему явно приглянулась. В зеркальном отражении Цезарь видел, как тот все время облизывал свои толстые похотливо изогнутые губы. «Я думаю, мы не будем играть сегодня в мяч, а пойдем сразу в Ункторий», предложил метел непод Ункторий. Зал для натираний. Сердитый и надутый, он даже в термах старался не терять своей значительности. Недавно избранный народным трибуном на следующий год, метел непод пользовался большим авторитетом в городе, благодаря родственным связям с самим Гнеем Помпеем. Жена прославленного полководца Минуция была родной сестрой Метелла Непота, а близкие родственные связи с сильными личностями более всего помогали в Риме завоевать авторитет и уважение в обществе, будто одни имена и титулы родственников могли добавить человеку ума и талантов. Общество, лишенное главного ориентира в своей шкале нравственных ценностей, возвеличивающее человека не по истинным заслугам, а благодаря родственным связям, неизбежно переживает процесс моральной деградации, заменяя подлинные идеалы ложными. «Я распорядился, чтобы в униктории нас ждали лучшие...» больниаторы, добавил Марк Цицерон. А про игры в мяч мы вспомним сразу после выборов. Если на то будет воля богов, добавил Селан. Все семеро римлян прошли в ункторий, где их уложили на столы, покрытые парфянскими шелковыми покрывалами, и искуснейшие бальниаторы принялись натирать их тела густым оливковым маслом. Цезарь лег на стол, стоявший между столами краса и цицерона. Долгое молчание в Унктории прервал, наконец, Катул. «Завтра выборы, Цезарь, и ты, конечно, знаешь, зачем мы все здесь. Нас волнует, кто сумеет победить на выборах, кто пройдет в консулы. Разногласия между оптиматами и популярами существуют, но сейчас важно одно – что бы ни прошел Кателина». Катул закашлял. Переворачиваясь на бок и отдышавшись, снова продолжал. Катон Агена Барб, Библ, все были против нашей встречи, но я сумел настоять на ней. Хотя, если великие боги сохранят нас до Сатурналий, мы должны будем благодарить и нашего консула Цицерона. Это он сумел организовать сегодняшнюю встречу. «Мои заслуги очень скромны», — приподнял голову Цицерон. «Я только мечтаю объединить всех римлян против надвигающейся опасности». «И поэтому сегодня мы здесь», — подтвердил Катул. «Я знаю, Цезарь, что за тобой идут популяры. Еще не поздно отказаться от поддержки катилины, и тогда мы примем все ваши условия». Кряхтя под могучими руками бальниатора, Крас недовольно прохрипел. А какие именно условия вы примете? Все, негромко сказал Катул. Все, что вы хотите. Но должны пройти в консулы Мурена и Силан. Мурена довольно усмехнулся и повернулся на другой бок, чтобы никто не мог видеть его счастливого лица. Децем Силан напротив Постарался приподняться повыше, словно для того, чтобы все присутствующие могли его рассмотреть. Цезарь молчал, и, глядя на него, молчал и крас. Первым не выдержал Силан. Мы ждем твоего решения, Цезарь. Верховный жрец знаком поблагодарил бальниатора и, поднявшись, сел на столе, подминая под собой парфянский шелк. Шесть заинтересованных лиц обратились к нему. Стоявшие в унктории фигуры богов смотрели пустыми глазами, провожая уходящих рабов. Мой друг крас, и я хотим знать, какие условия предлагают оптиматы нашим сторонникам. А наш общий друг Метел Непот, наверное, хочет знать, что вы можете дать ветеранам Помпея. С трудом приподнявшись, сел на скамье Катул. Его старческое тело казалось почти женским из-за отсутствия мускулатуры и растительности на груди. Он зло посмотрел на большой живот Краса и начал говорить своим задыхающимся голосом. — Ты, Цезарь, пройдешь в городские приторы вместе с Марком Кальпурнием Бибулом. Затем после Притуры, ты сможешь поехать в Испанию или в любую другую провинцию по выбору. И хотя закон запрещает покидать Рим верховному жрецу, для тебя будет сделано исключение специальным распоряжением Сената. Кроме Силана, мы, конечно, поддержим на выборах и Мурену. Процесс против него будет прекращен или закончится его оправданием. Сам консул Цицерон обещает вести дело Мурены. «Если Крас поручится за тебя, мы разрешим тебе уехать без оплаты твоих долгов, хотя и в этом случае наши законы запрещают это делать». «А что предложите Красу и нашим друзьям?» – спросил Цезарь, словно это было единственным, что его волновало. Красу разрешат по-прежнему скупать любые дома в Риме и его окрестностях. Мы продлим его цензорские полномочия еще на один срок. Он получит преимущественные права на торговлю хлебом и поставки хлеба в город. На сколько лет? Деловито спросил Крас, в волчных глазах которого блеснули золотистые огоньки. Когда дело касалось доходов, красу изменяли даже его разум и воля на три года осторожно сказал катул но с правом продления его в сенате тут же добавил он увидя вытянувшееся лицо краса Бальниаторы, уже закончившие работу давно вышли из Унктория, но осторожный цицерон все же насторожился услышав чьи то шаги это был управляющий термами предложивший гостям идти в Тепидарий, где они могли прогреться. Тепидарий – помещение, где прогревались. Желающих в Фрикидарии ждал бассейн с холодной водой, но таковых в этот холодный осенний день не оказалось. Фрикидарии – помещение с бассейном холодной воды. При такой погоде никто не хотел прогреваться и в Лаконике, Лаконик – зал, где прогревались в сухом горячем воздухе, то же самое, что гипокауст Все единодушно выбрали Тепидарий и вскоре сидели там, наблюдая, как от топленного пола клубятся столбы пары. Цезарь продолжил прерванный в униктории разговор. «Существует еще лагерь Манлия». Наш консул Цицерон клятвенно утверждал в Сенате, что в Этрурии разбит лагерь сторонников Кателины. Что будет с ними, если вдруг Кателина не пройдет в консулы? Он возглавит эти войска, и тогда гражданская война неизбежна. Цицерон нервно хрустнул костяшками пальцев. Тогда Тога и Меч выступят против этого безумца, и боги покарают его напыщенно сказал консул и тут же лицемерно вздохнул. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Цезарь внимательно посмотрел на него, словно видел впервые, затем перевел взгляд на остальных. Лишенные привычной одежды, почти голые, эти люди являли собой жалкое зрелище. У многих свисали большие животы, виднелись дряблые мускулы, на ногах отчетливо проступали синие прожилки сосудов. Самым молодым среди собравшихся был Цезарь. Его стройное молодое тренированное тело резко выделялось среди других, словно молодой бог сошел с пантеона, дабы устыдить этих людей великолепием своего вида. Катулу давно уже шел шестой десяток лет. Под 50 было Мурени и Селану. У первого тело было в бородавках и родинках, и поэтому казалось особенно неприятным. У второго на груди виднелись два плохо сросшихся шрама, полученные, очевидно, в сражениях и вывернувшие мясо наизнанку. Даже Марк Крас и метел непод, несмотря на здоровый образ жизни, имели большие животы и свисающие мешки грудей. А Цицерон, вообще никогда не отличавшийся физическим совершенством, являл собой просто унизительное зрелище своей нескладной фигурой тощей шеей и разбросанными конечностями. «Семь голых римлян спасают наш народ», — пришла в голову Цезаря нелепая мысль. «Неужели они не видят себя со стороны? Многие из них достаточно умны». Все они действительно убеждены, что творят политику Рима. Какие у них важные и надменные лица. С них сорвали одежду, и уже обнажилась их физическая немощность. А если великие боги действительно существуют, и они позволят однажды увидеть души этих людей? Какое зрелище может открыться, тогда нам всем. Нужно верить в богов, невесело подумал верховный жрец. Поистине они мудры и терпеливы, если видят это жалкое зрелище человеческих душ и терпят подобное кощунство рода человеческого. Какое страшное зрелище можно увидеть, сумей мы, подобно им, заглядывать в души людей. Какие скрытые пороки и преступления таят, Наши жалкие личины, какая бездна алчности, глупости, разврата, преступлений спрятана в нас. Наверное, и я подобие этих людей, — мелькнула вдруг тревожная мысль. Или я все-таки отличаюсь от них? Неужели боги дали мне разум, чтобы я видел только это отличие? Для чего мне тогда разум, если я не пользуюсь им? если оттачиваю его только в душных конклавах римских матрон. И мне суждено всю жизнь находиться в тесной толпе вот таких голых людей. Это так страшно. Скорее, я готов поверить в богов, если они дадут мне подлинное величие. Но если богов не существует, значит, нужно нечто другое» нам нужно решать что делать с лагерем манлия заявил метел непод прерывая ход мыслей цезаря клянусь воинственным марсом я сам поведу легионы против этого сброда нечестивцев потерявших честь и достоинство римлян но на выборах мы должны избрать достойнейших иначе армии помпея придется разбить свой лагерь у стен рима ты «Решил испугать нас его армией?» – недовольно спросил Цицерон. «Я просто хотел предупредить», – надменно ответил Метел. От Цезаря не ускользнуло, с каким подозрением и враждой смотрят друг на друга Цицерон и Метел. «Думаю, дело не дойдет до этого», – примирительно сказал он. «В любом случае...» Наш выбор должен остановиться на достойнейших. В этом Метел прав. «Согласен», – отозвался Цицерон. «Нам нужно все решать завтра на Марсовом поле». Марсово поле – место, где традиционно собирались народные собрания и устраивались погребальные костры выдающимся римлянам. «Мурена и Силан должны быть нашими консулами». Тихо сказал Катул. «А мы, в свою очередь, утвердим все постановления Помпея на Востоке и рассмотрим вопрос о наделении его ветеранов землей». Метел удовлетворенно наклонил голову. Катул, заметив этот жест, улыбнулся и уже обращаясь к Цезарю и Красу, спросил. «Вы согласны принять наши условия?» Цезарь перевел взгляд на Краса. Тот нехотя кивнул и отвернулся. Мурена и Силан не сводили глаз с верховного жреца. Цецерон с силой закусил нижнюю губу, а метел непот нахмурился. Все замерли, ожидая слов Цезаря. И он вдруг понял, что теперь может решиться его судьба и судьба римского государства, хотя второе волновало его гораздо меньше. Если он скажет да, то гарантировано избрание, богатая провинция и другие льготы. Если нет, хаос гражданской войны и сомнительные выгоды от союза с Катилиной. Его безумцы никогда не превратятся в управляемую массу людей. Он вспомнил страшные глаза Катилины и дерзкие взгляды Лентула. Да, они... Слишком ненадежная ставка. И он решился. Да, негромко произнес Цезарь, но стены Тепидария отразили эхом его голос. Мгновенная тишина сменилась громкими радостными возгласами присутствующих. Цицерон, Силан, Мурена, Метел не могли сдержать слов одобрения. Катул пошатнулся, откидываясь к стене. Даже обычно хмурые и подозрительные глаза краса, казалось, обрели непривычную мягкость. Только сейчас все заметили, как сильно вспотели. Катул предложил идти в кальдарий, дабы омыть свои тела в горячей и теплой воде. Кальдарий помещение, где мылись в горячей воде и обмывались теплым душем. Все двинулись в другой зал. Последними из степидария. Выходили Цицерон и Цезарь. Консул негромко произнес. Я был прав, Юлий, когда верил в твою мудрость. Скорее волчность краса и мое властолюбие, подумал Цезарь, но слух громко сказал. Я думаю, какими мы можем стать, если вдруг горячая вода кальдария смоет всю грязь с наших душ. Наверное... Мы превратимся в жертвенных овец на Эквимелии, доверчивых и глупых. И тогда нас будут резать, как их, одного за другим. А мы с тобой сейчас среди тех, кто режет сам. Как плохо быть жертвенной овцой, Цицерон, ты не считаешь? консул озабоченно посмотрел на верховного жреца. В кальдарии... Он был мрачен, словно только что заключенное соглашение его не радовало. В свой дом Цезарь вернулся лишь через несколько часов, когда были обговорены последние условия их негласного соглашения. И хотя все разошлись, твердо пообещав друг другу поддержку и помощь, каждый из семерых считал в душе, что его обманули другие, сумевшие получить еще больше. И каждый завидовал другому, словно именно этот человек обманул и обокрал его. И это делало их новорожденный союз непрочным и недолговечным. Вернувшись домой, Цезарь начал отдавать распоряжения, и вскоре большая группа рабов и вольно отпущенников уже спешила выполнять поручения верховного жреца. предстояло оповестить всех друзей и знакомых о существенном изменении его предвыборной кампании. Бывшие враги неожиданно становились друзьями, а недавние союзники – конкурентами на выборах. Самое примечательное, что это никого не удивляло. Таковыми были нравы цивилизованного города, считавшего предательство лишь удачной сделкой. Отказ от своих принципов необходимым компромиссом, а победу на выборах, достигнутую ценой соглашательства, законным итогом мудрой и осторожной политики. Когда смещаются акценты нравственности, все выглядит иначе, чем должно быть у нормальных людей и в нормальном обществе. А в триклинии дома верховного жреца его уже давно ждала женщина, приносившая по собственному признанию Цезаря, счастье и удачу в каждом его начинании. Этим человеком была мать Гая Юлия Цезаря, Аврелия. Происходившая из старинного и знатного рода Аврелиев, женщина уже в 37 лет осталась вдовой после того, как ее муж, проконсул Азии, неожиданно умер, оставив на ее попечение троих детей, среди которых Самым любимым был сын, 16-летний Юлий. С этого дня мать становилась наставником сына, заменяя ему рано ушедшего отца. Именно благодаря ее поддержке и многочисленным связям Сулла пощадил молодого Юлия в период самых мрачных репрессий. Мать всегда была рядом с сыном в дни его поражений и наивысших триумфов и успехов. Куратор Апиевой дороги, Квестер, Эдил, Верховный Жрец. На все эти должности Цезарь избирался огромным большинством голосов с колоссальным запасом прочности. Но каждый раз, отправляясь на выборы, он приходил к своей матери, прося у нее удачи. Мать и сын были связаны тем особенным духовным родством, которое делает даже чужих людей близкими, единомышленниками и друзьями. Для Аврелии Цезарь был не просто сыном. Он скрашивал ее существование, был смыслом ее жизни, тем особенным плодом, который вырастает из семени один раз в сотни лет. Она не была сентиментальной женщиной, восторгавшейся с детских лет каждым словом и жестом своего новорожденного. Она как никто другой, видела его ошибки и недостатки. Но, может быть, благодаря этому и вопреки этому, она любила его еще больше, ибо всепоглощающая страсть органически жила в ней с первого мгновения жизни Цезаря. Ничто в мире не могло сравниться по силе с материнской любовью Аврелии. Сын хорошо знал, сколь многим он обязан своей матери, и всегда прислушивался к ее советам, сообразуя с ними все свои поступки и действия. Отправляясь в термы термоминуце, Цезарь рассказал ей о предстоящей встрече и теперь понимал, с каким нетерпением она ожидала его. Когда он вошел в триклей, мать поднялась ему навстречу, и первый вопрос был вопросом политика. «Договорились?» Она могла уже не слушать. Глаза сына красноречиво сказали ей обо всем. «Да», — спокойно подтвердил Цезарь, — «по всем пунктам они поддержат меня на завтрашних выборах, дадут мне Испанию в качестве провинции и даже разрешат мне уехать туда, если, конечно, поручатся за мои долги», — добавил он, улыбаясь. «От этих разбогатевших торговцев я не ожидала ничего другого», — покачала головой мать. «Но ты правильно решил, что будет удобнее голосовать за Селана и Мурену. Кателине нельзя доверять ни в коем случае. Его лагерь в Итрурии стал убежищем всех изгоев города». «И не только поэтому», — согласился Цезарь. Его ненавидит слишком много людей здесь, в городе, и по всей Италии. Его дикая программа оттолкнула от него избирателей. «Хорошо, что ты это понимаешь. Наверное, они действительно убили несчастную Фульвию», – осторожно сказала мать. Высокого роста она имела ту особенную горделивую осанку, которая столь выгодно отличала дочерей квидина Большой чистый лоб, внимательный взгляд умной волевой женщины, упрямо сжатые тонкие губы и несколько вытянутое лицо. Таким был облик этой женщины, сохранившей в свои 58 лет остатки былой красоты. Аврелия одевалась в традиционную для пожилых римлянок одежду. На ней была белая стола не спадающая до земли, и римская пала, обернутая вокруг бедер. Голова была повязана виттой, этим своеобразным знаком всех свободно рожденных женщин. Витта – лента, которой повязывали волосы только свободно рожденные римлянки. Аврелия не любила носить драгоценных украшений и только на правую руку обычно надевала золотой браслет подарок покойного мужа. Цезарь всегда утверждал, что своим духовным становлением он обязан матери, столь много сделавшей для этого. Может быть, своеобразная закономерность становления гениев состоит в том, что одним из основополагающих моментов этого становления должна быть гениальность их матерей, сумевших вырастить и беречь столь уникальные явления рода человеческого. «Они ее действительно убили», — подтвердил Цезарь, которому Эвхарист рассказал все подробности со слов Луция Виттия. «И эти люди могут встать во главе государства. Неразборчивость в средствах для достижения цели в нашем городе иногда кажется мне ужасной» вздохнула мать. «А меня не хочет приветствовать верховный жрец?» Раздалось за спиной Цезаря, и проворные девичьи руки обняли его за шею. «Юлия!» — повернулся отец. «Ты давно здесь?» «Она пришла вместе со мной», — сказала Аврелия. «Осторожно, Юлия, ты задушишь своего отца». «Слишком много женщин в нашем городе мечтают хоть один раз обнять твоего сына», — радостно улыбнулась дочь. «Ты позволяешь ей так говорить?» — укоризненно покачала головой мать. «Нужно скорее выдать ее замуж». «А как твой Эмилий?» — спросил Цезарь. «Никак», — вздохнула дочь. «Я же говорила тебе, он глуп» и поэтому мне не интересен. Я не могу долго находиться в его обществе. Он надоедает мне своим молчанием. А когда говорит, то обязательно что-то не так. Даже девять дочерей Зевса не могли бы расшевелить Эмилия. Он неисправим. Его отец имеет наибольшие шансы на завтрашнее избрание, осторожно заметил Цезарь. «Он наверняка будет избран», — добавила Аврелия. «И поэтому я должна выйти замуж за его сына», — капризно надула губки Юлия. «Неужели верховный жрец думает устроить выгодный брак своей дочери, не спрашивая ее согласия?» «Юлия», — снова укоризненно покачала головой Аврелия. «Нет-нет», — поднял руку Цезарь, хотя в наше время все женятся по расчету «Я обещаю тебе, что с тобой этого не произойдет. Ты вольна выбирать, кого хочешь». Но боги женятся на Олимпе, выбирая лишь подобных себе. Помни это, Юлия. Только изредка боги осмеливаются спуститься вниз к людям и за это их жестоко наказывают. Я хочу, чтобы главным твоим чувством всегда было чувство ответственности. Ты — моя единственная дочь, наследница рода Аврелиев, а значит, и муж твой должен быть из великого и знатного рода. Ты же не можешь стать женой надсмотрщика, актера или вольно отпущенника. Мне неприятно говорить тебе это, но ты знаешь сама. Даже в выборе любимых Юлии не всесильны. Одно я могу пообещать тебе, что никогда не заставлю тебя выйти замуж за нелюбимого человека. Последнее слово всегда будет за тобой. Дочь внимательно слушала отца, избегая смотреть в его строгие и проницательные глаза. Внезапно отвернувшись, она тяжело вздохнула. И даже ты! «Не сможешь понять меня», — тихо прошептала она. «Отец не расслышал. Что ты сказала?» «Ничего», — покачала головой дочь. «Ничего». «Хорошо», — удовлетворенно сказал Цезарь, похлопав по плечу девушки. Она вздрогнула от этого прикосновения. Уже выходя, он обернулся. «Я буду в Атрии». Проводив взглядом отца, Юлия тяжело вздохнула и внезапно обернулась, словно вспомнив про Аврелию. От взгляда опытных женских глаз Аврелии не укрылось ничего. Она только грустно улыбнулась своей внучке. «Это бывает, Юлия. Многие девушки любят, как ты». «Не надо», — покачала головой девушка, подходя к Аврелии и обнимая ее. «Я все поняла. Наверное, это очень плохо». «Это скоро пройдет, Юлия. Поверь мне. А сегодня ты больше не тревожь его», прошептала Аврелия, приглаживая шелковистые волосы девушки. «Завтра у него будет тяжелый день». И Аврелия, вспомнив о предстоящих выборах, улыбнулась. Она была уверена, что сын сумеет выторговать себе власть. Ведь оптиматы согласились бы на любую плату, стараясь не допустить Кателину к власти. Как мудрая женщина, она хорошо понимала странный смысл происходящего, когда итоги выборов решались не в народном собрании, а в закулисных сделках и интригах. Такая двойная демократия вела к анархии общества, подрывая моральные устои и ценности государства. И тем более расшатывались эти устои, тем более неустойчивой становилась демократия, вырождающая плутократию, ведущую к тоталитаризму. Каждая закулисная сделка, каждая грязная интрига за спинами избирателей, каждая измена демократическим принципам неминуемо вели к падению республики, торжеству тирании, установлению империи. Мучительные спазмы разлагающегося государства потрясали Римскую Республику.